Глава 24.2 «Как второй тур?» — оторопела я. «Вот так быстро? А почему никто нас не предупредил?» «Как это не предупредил?» «Все участники турнира письменно уведомляются о времени и месте проведения каждого тура. Даркхан Ментес был обо всем прекрасно осведомлен», — заверил меня Дворецкий. «Он мне ничего не сказал», — огорошила меня мысль, будто дубиной прилетело по голове. Ментос просто не сказал мне о предстоящем туре. Может, не нашел времени, а может, не хотел. «Я должна быть там», — твердо произнесла я, но Дворецкий чего то решил, что это вопрос. «Невест туда не допускают», и снова его брови изумленно взлетели, будто я сказала, что собираюсь прыгнуть в жерло вулкана. «Куда туда?» — прищурилась я. — Чувствую, ведь он может рассказать очень много. — В пещеры Могики, — ларганая Лиза, — ответил дворецкий так, будто другого варианта и быть не может. — Пещеры? — скривилась я. — Что там делать? — Насколько мне известно, участники турнира должны найти спрятанный в недрах клад. — Клад, — повторила я и рассеянно покачала головой. — Не нравится мне все это очень сильно не нравится. Плохие предчувствия атаковали меня, обрушившись на сознание лавиной. Тревога охватила сердце. Так вот, почему она была без настроения. Уж наверняка в курсе всех этапов турнира, не то что я. Как же Демиас, столько что сбежавший из лазарета? У него руки перевязаны. Остаток дня прошел как во сне. От Ментоса не было никаких вестей. Да не только от него. Элли тоже ничего не знает. Я заглянула к ней под вечер, но она лишь устало покачала головой. В эту ночь я так и не уснула. Металась по комнатам, не в силах заставить себя хотя бы посидеть в кресле. Что происходит в тех пещерах? Что делает Ментос? Все ли с ним в порядке? Боже, лучше бы мы с ним скандалили весь вечер, и сошлись на том, что нам лучше навсегда расстаться, чем вот так, не знать, жив ли этот любитель топить девушек или уже отдал Богу душу. В районе трех часов ночи началось странное движение в коридоре. Я сразу поняла. Пришли вести, и они недобрые. Поначалу не могла понять, откуда идет звук. Думала, что из коридора, но там никого нет. «Ты что?» «С ума сошел!» — отчетливо услышала я и поняла, наконец, что звук идет из ванной комнаты. «Как? Как такое возможно? А как же стража? Как же... Там же должны быть императорские войны! Неужели они ничего не могут сделать?» У меня душа ушла в пятки. Случилось что-то страшное. Приглушенный мужской голос начал что-то отвечать ей, но я не разобрала ни слова. «Но ведь нужно что-то делать!» — в отчаянии воскликнула Элли. Этот ее голос, звонкий, надрывный, пробрал меня до глубины души. Не знаю, как я вообще устояла на ногах. Тряхнув головой, заставила себя опомниться и действовать. В конце концов, пока никто не умер. Если бы умер, Элли не вопрошала бы так драматично, что делать. В таком случае уже ничего делать будет не нужно. Взяв себя в руки, я выпрямилась и направилась в соседние комнаты. Нам есть о чем поговорить. «Не смей меня выгонять!» — с порога отбрила я, увидев в проеме двери Элли с таким лицом, будто она не спала трое суток. «Я знаю, что что-то случилось, а мне никто ничего не говорит!» Эх, в этом мире нет и намека на соцсети. Вот уж где информация разлетается со скоростью лесного пожара. а тут пока придут письма, пока утренние газеты напечатают новости. «Заходи!» — бросила она таким тоном, будто мечтает, чтобы я сквозь землю провалилась. «В пещерах произошел взрыв!» — огорошила меня Даргана. «С мальчиками нет связи, никто не знает, что с ними произошло!» Каждым словом она вонзает кинжал мне в грудь. Первым порывом было закричать, расплакаться, удариться в панику. Вдох-выдох. Нельзя поддаваться. Нужно сохранять ясный разум. Мне удалось совладеть со своими чувствами и подавить эмоции. «Поиски ведутся? Кто-то что-то делает?» – задала я главные вопросы в такой ситуации. «Я... я не знаю», – выдавила Элли, обхватив себя руками. Она одета в домашний халат. Похоже, тоже собиралась лечь спать, но ничего не получилось. Всем говорят, что их ищут. Спасательный отряд ведет работу, но...» Она запнулась, задумчиво отведя взгляд в сторону. «Но ты не уверена в том, что это правда?» Подытожила я за нее. «Именно», — сглотнула Элли и опустилась на кресло. «Я». Ее голос задрожал, из глаз брызнули слезы. «Если они все погибли?» «Ничего не неизвестно», — отрезала я прерывая зарождающуюся истерику. «Их не так-то просто убить. Вон, после того взрыва Ментос еще и поскандалить со мной успел, а твой оборотень еще и вино литрами глотал», сказала я для красного словца, но Элли мгновенно перестала плакать и нахмурилась. «Что? Демиас? Вино?» скривилась она, будто это две не пересекающиеся прямые. «Зачем ему пить? Он же оборотень. Они не пьянеют от вина» от такой новости мои брови уверенно направились на север. Так вот почему у Демиаса даже глаза не заблестели от вина. Меня мгновенно развезло, как алкоголика в последней стадии, а эта собака будто виноградного сока налокалась И ведь знал, зараза, все знал. Поэтому и уговаривал меня выпить еще и еще. «Неважно», — выдохнула я, стараясь успокоиться. «Нет». «Если оборотень все-таки выжил, я его точно убью». «Что делать будем?» – прямо спросила я ее. «А что мы можем?» – беспомощно развела руками эта тряпка. «Только сидеть и ждать вестей». «Ты сейчас пошутила?» – прохладно поинтересовалась я. Элли всхлипнула и посмотрела на меня с непониманием. «Ты дочь Даркхана, девушка из семей высших. Это я, сирота из Медвежьего угла». «Ничего не могу сделать. Меня даже никто не известил о том, что с моим Дарканом случилась беда. Уж если кто и может что-то сделать, то это ты, Элли». «Что? Что я могу?» «Подключи связи. Твой отец приближен к императору. Уж он-то точно знает, что там происходит». «Если это устроил сам император», — покачала головой Элли, «значит, и ей приходит в голову именно такая мысль». «Даже мой отец не сможет ничего сделать».